Глава семнадцатая Я так и не открыла Ники и Тару не ответила. Ушла в глухую несознанку, закрыв рот рукой и выжидая. Мы так и стояли несколько томительных минут друг напротив друга с пещерным, не шевелясь. А потом он молча отступил, больше не глядя на меня. Гнетущая тишина была такой тяжелой, что хотелось вычерпать ее ведрами и вылить за окно. Я включила погромче телевизор, хлопнула дверцей холодильника, зашуршала его содержимым, достала припасенный на экстренный случай кусок мраморной говядины для тара. Как знала, что этот час наступит. Подготовилась. Я пожарила мясо, позвала его за стол, а он даже не шелохнулся. У меня не было сил начинать разговор о том, что он так себя ведет, потому что ему разбередили душу. Понимала, что утром будет совсем другой настрой и уровень сил. Поклевала свои овощи на пару, оставила мясо на столе и забралась в кровать. Тишина. пещерная словно застыл во времени. Из-под одеяла я видела его напряженный силуэт. Хотела его растормошить, но не знала, как подступиться. Долгий перелет все же о себе знать, и меня сморила в сон. А с утра дом оказался пуст возмутительно одиноким. И не было ни одной вещи Тара, будто он удалил любое воспоминание о своем существовании. Пустая часть шкафа, пустая полка для обуви, пустая половинка подставки под зубную щетку, даже мужской шампунь куда-то делся. И зеркало на месте висит, как было. Ни одной вещи, ни одного намека, даже мяса нет. Он подчистил за собой даже полки холодильника, убрав всю охлажденку и оставив мои овощи. Я почувствовала себя обворованной, но не физически, а морально. Руки опустились. Телефон, как назло, разорвался от звонков. Я понадобилась всем. И тем статью напиши, и туда съезди на модный показ. Даже получила предложение взять на себя проект «Мода в городе». Судьба словно забрала у меня одно, дав мне с избытком то, о чем я так мечтала. Но почему это не радовало? Я дергалась на каждый звук, думая, что вот сейчас войдет тар, скажет, что пошутил. Я много раз разглядывала губы. Целовал ли он меня ночью, чтобы исчезнуть свой век? Терзалась сомнениями. Правильно ли я ответила ему на вопрос? Прошли сутки. Создалась статья в журнал, из-за которой главный редактор позвонил лично и расхваливал меня на все лады. Я не верила своим ушам. «Наверное, ты влюбилась. Столько эмоций в статье, Мари! Я в восторге!» — говорила она. А у меня рука с телефоном тряслась. «Я влюбилась?» Работая над проектом «Мода в городе», я постоянно искала в толпе Тара. Наверное, именно поэтому скоро получила нагоняя от куратора за то, что на 80% моих снимков мужчины. «Я допустила ошибку», Мне не нужно было так говорить старым. Нужно было обсудить все ночью, пусть и не было сил. Пещерный засел в моей голове, как заноза. Пришли деньги за наше с ним последнее дело, и вроде бы мне надо было радоваться. Скоро поеду на неделю моды. Но мое настроение было ни к черту. Я сняла его часть денег, положила их в конверт, а тот на стол, мозолить глаза, чтобы, когда Тар явится вновь, сразу же отдать ему деньги. Зачем? Не знаю. Может, чтобы он не считал меня такой меркантильной? Хотя кто знает, что там в его первобытной голове. Мои статьи вирусились, обрастая морем комментариев в сети, а мой проект «Мода в городе» тонул, как корабль, который натолкнулся на айсберг. Я не отвечала на звонки Никки, а та, чуя неладная, приехала. В тот вечер мы наклюкались так, что с утра ничего не могли вспомнить. Голова раскалывалась, я кляла весь свет за то, что позволила себе выпить, подруга жаловалась, что не может воскресить в памяти ни единого моего рассказа, а я радовалась этому. Так даже к лучшему. Мало ли что я могла ляпнуть. На душе с каждым днем становилось все тяжелее. Меня то лихорадило невыплеснутые энергии творчества, и я рисовала, писала, создавала, то накрывала апатией, и я едва отдирала себя от подушки. Все, что меня съедало, я выплескивала в виде статей и зарисовок в своем личном блоге, и ровно за неделю до поездки на показ мод я проснулась знаменитой. Статья называлась «Пещерные инстинкты в большом городе», В ней я провела анализ того, как изменилась наша одежда с каменного века и до сегодняшнего дня, как внешний облик стал оружием, признаком статуса, классовым разграничением и вкладом в будущее. Но самый большой фурор произвели эскизы одежды «Два мира, одна ситуация». На работу. С одной стороны изображена девушка в элегантном деловом образе, копья шпильки, брендовая сумка, С другой стороны девушка, которая идет на рыбалку. Накидка из шкуры, в руках копье и самодельная корзинка. На свидание. Легкое платье и босоножки с цветком на девушке с одной стороны. Звериная шкура, бусы из ракушек и цветок в волосах у девушки с другой. Против врага. Одна девушка при полном макияже с острыми когтями маникюра, сжимающими телефон. Другая с росчерками краски на щеках и камнем в руке. Меня все просили сделать и мужскую версию, но вместо этого я сделала рисунки на тему пещерного человека и того, как он потихоньку становится своим в нашем мире. Стрижет сначала одну половину головы, потом вторую, как до последнего держится за шкурный мотив, но сдается под натиском удобств. Когда я закончила эту статью и эскизы, Я рыдала несколько часов, пока мне не поступил звонок. Одна известная сеть магазинов одежды предложила мне сделать для них линейку одежды под названием «Пещерные инстинкты в большом городе». Это был успех. Но почему-то ощущался он мной как провал. Шли дни, тянулись недели. Осталось два дня до моей поездки на показ мод, и я не выдержала. Поехала к дому Анны где мы старом помогли душе Грейс найти покой. Анна без лишних вопросов пустила меня в подвал и наблюдала, как я мечусь по нему. Напоила чаем, накормила выпечкой и, что удивительно, ничего-ничего не спросила. От нее я уехала с комком в горле. Смотреть на место, где мы впервые встретились с пещерным, было больно. Я хотела его вернуть. Хотела отмотать время назад и поговорить, А еще я злилась на него. Почему он так быстро сдался? Меня качало на эмоциональных волнах, то вверх, то вниз. Иногда я даже могла убедить себя, что туда ему и дорожка, в этот каменный век. Но иногда я срывалась и ехала. Вот как сейчас. Я стояла у многоэтажки со стучащей квартирой. На что я надеялась? Заглянула в ту самую комнату, где обнаружили кости бедняк и увидела расковыренный бетон. И на что я надеялась? Что здесь где-то сидит тар? Я даже постучалась в дверь проданной квартиры, где подтягивался скелет, но мне никто не открыл. Не знаю, что бы я сказала новым жильцам и под каким предлогом проникла бы в квартиру, но это было подобно наваждению. После отъезда я встретилась с ники в ресторане. Она никогда не поддерживала мое вегетарианство, и заказала себе стейк слабой прожарки. Я же застыла над своим салатом и смотрела на ее блюдо. — Мари, что такое? Ты же всегда спокойно относилась к мясу на соседних тарелках. — Приятного аппетита! — я улыбнулась. Просто засмотрелась на прожарку. — С кровью, как я люблю. Хочешь кусок? — Хочу, — вдруг сказала я, и глаза ники полезли на лоб. «Я не ослышалась!» «Если я съем, может, тар появится?» Подруга отпилила кусочек и протянула мне с такой опаской, будто я могу откусить ей пальцы. «Ты сама не своя, Мария!» «Я уже сама это поняла!» Кусок мяса завис перед моим ртом. Время словно замерло. Перед глазами ярко стояло воспоминание, как мы с Таром ели рыбу на огромном листе при яркой луне. Я так по нему тосковала, что готова была съесть этот кусочек мяса. Осознание этого немного меня отрезвило, и я встряхнула головой. И я пошутила. Никки так и застыла с протянутой рукой. А я так не думаю. Я перевела все в шутку, но до конца ужина неловкость сидела с нами третьей за столом. Когда мы пришли ко мне домой, ники не выдержала. «Ты так и будешь изображать из себя великую страдалицу?» «А что я могу? Ты же ничего не знаешь!» «Нет, кое-что из того вечера я вспомнила, что ты мне говорила. Конечно, это все звучало бредово, но, глядя на тебя, я понимаю, что кое-что, возможно, и правда». Наши взгляды схлестнулись, во мне бурлили эмоции. «Если помнишь, то скажи, что я могу!» Я уже была в квартирах, где мы встретились и работали. Толку ноль. — И что? Ты сдалась? Больше ничего придумать не можешь? Хоть он и с другого времени, но земля-то одна. — Земля одна, земля одна, земля одна. Да! Ты права. Я же была в его пещере. Некоторые такие места сохранились и до наших дней. Я бросилась к ноутбуку. «Что ты ищешь?» Ники села рядом. «Я помню его пещеру. Помню наскальную живопись. Они же уникальны, да? Я могу найти ту самую пещеру». «У тебя самолет через восемь часов». «Посплю во время полета». «Хорошо, я сделаю нам кофе. чую Чуюночка предстоит еще та. Создатель, сама не верю, что собираюсь с тобой делать». И мы засели с Ники за изучением всех пещер времен Палеолита. Там было тепло, звезды казались большими, небо низким, ярко-синее небо днем. Значит, смотрим ближе к экватору, да? Через три часа наши головы опухли от просмотренных картинок и переваренной информации. Мы определились с ореолом обитания Тара, перелопатили кучу ненужной и нужной информации и, наконец, перелопали. К моменту, когда уже нужно было выходить из дома, чтобы ехать в аэропорт, я увидела изображение семьи. Вот она, она. Я нашла пещеру Тара. Да ты везунчик, Мари. Она же в той стране, где будет проходить твой показ мод. В двухстах километрах от столицы. Мне большего и не надо было. Я летела в самолете, а такое ощущение, что не на железных крыльях, а на своих. У меня появилась цель. «Правда, я еще слабо представляла, что она мне даст. «Да, мы сможем быть в одном месте, но поможет ли нам это встретиться? «Почему мы вообще столкнулись тогда в доме Грейс? «Может, было какое-то природное явление?» «Я едва дождалась, когда приземлится самолет, чтобы снова нырнуть в интернет. «Когда мы встретились первый раз? «Какого числа? «Какая точка на карте? «А какая точка его пещеры?» «Ух ты! Они находятся ровно на противоположных концах планеты!» «Это точно не совпадение!» «А время? Может, был какой-то парад планет или еще что?» «Знаний мне не хватало, умений тоже. Нужен специалист!» «Я помчалась в гостиницу, чтобы найти нужного человека и связаться с ним по видеосвязи. Внутри горело так, будто в груди разожгли жаровню» почему-то давило ощущение ускользающего времени, а своей интуиции я привыкла доверять. Как оказалось, не зря. Значит, вы говорите, что это сочетание природных явлений было 22 мая и будет завтра в 17.00? Как вы там его назвали? Я нашла лучшего профи в сфере природных явлений, аномалий и катаклизмов. «Да, верно. Звездный риф будет в пять вечера по местному времени». «Именно на этот час и был назначен первый показ. Главное событие в мире моды, на котором мечтает побывать каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к эпохе стиля». «А как долго оно продлится?» «Двадцать одну минуту». «Я не успею разорваться на два места. Это было ясно уже сейчас». «А когда будет следующее?» «Ну, ближайшие восемь месяцев его точно не будет, а дальше надо будет смотреть по совокупности факторов». «Значит, неизвестно когда». «Спасибо, сейчас я переведу вам вторую половину суммы за консультацию». «Обращайтесь». Мы распрощались, и я еще несколько минут смотрела в темный экран сброшенного видеовызова. «Есть ли гарантии?» что именно этот феномен повлияет на появление Тара? Есть ли гарантии, что пропустив этот раз, я могу использовать следующий? Нет. На всё ответ нет. Никаких гарантий, только маленький шанс на удачу. И еще большая жертва в виде первого дня показа, самого главного, где все знакомятся, получают приглашение на важные вечеринки. Если не окажешься в центре круговорота, то тебя просто отшвырнет в сторону, прибьет к стенке посредственности. Тех, кто не приходит на первый показ, никогда не позовут на вечеринку к Лулу, моему любимому дизайнеру женских сумок. Никогда не пригласят на закрытый показ Мому. Никогда не расскажут, где в этот раз будет дикий показ мод. Что же мне выбрать? Попытаться вернуть Тара или пойти на первый день показа мод. Я так долго ждала этой возможности от жизни. Работала риэлтором, дыша мечтой, а попасть на главное событие года. И вот я накопила, вот я здесь, в сутках от исполнения мечты. Перспективы, которые откроются мне завтра, космические, особенно учитывая, что мой личный модный блог сейчас на волне. Любой разумный человек выберет сказочные перспективы против призрачного шанса вернуть пещерного человека. Любой разумный. Я пошла под прохладный душ, чтобы привести себя в чувство. Ты же так мечтала оказаться здесь. Ты в шаге от исполнения самого заветного желания. Я протерла запотевшее зеркало в ванной и посмотрела на себя. Что-то я не выглядела. Водушевленный или счастливый? Наоборот, взгляд побитой собаки. Сон не шел. Я крутилась сбоку-набок в гостиничном номере, постоянно повторяя про себя народную мудрость. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Уговаривала. Потом я обязательно приеду еще, ведь уже буду на другом уровне. Утром я проснулась с ощущением, что по мне проехал каток раздавленная, оторвала себя от подушки и стала собираться. Я привезла с собой платье от горной рани, которое стоило, как неплохая подержанная машина. Подходило время записи в рекомендованный мне подписчиками салон красоты. «Тебя ждут, Мари. Ты уже объявила в блоге, куда едешь и зачем. Все ждут репортажа с места событий», сказала я своей тени в зеркале перед выходом. Свежий маникюр и педикюр я сделала перед вылетом. Оставался макияж и укладка. Через три часа я была готова. В отражении салонного зеркала на меня смотрела красотка. Темные круги под глазами замазали, добавили румянца, сделали кожу, словно светящейся изнутри. Ментоловое платье мне необыкновенно шло, особенно под укладку легкой волной. Я вышла из салона, и сфотографировала свое отражение в стекле бутика. Выложила пост в блок, чтобы отрезать себе путь назад. Чтобы сделать выбор головой, а не... А ничем Сердцем? Или попой? Я не могу профукать такой шанс. Он выпадает только раз в жизни. Часы показывали, что у меня есть три часа до начала показа мод. Согласно пригласительным, явиться полагалось не позднее, чем за час. То есть у меня есть два часа, чтобы добраться до места. Я вызвала такси, села к дружелюбному мужчине, который пытался на ломаном английском поддержать беседу и смотрела в окно. Город любви, город мечты, город желаний. А у меня на душе так плохо и тоскливо. Мы были все ближе к месту проведения показа, все ближе к исполнению моей мечты. Я смогу бросить работу риэлторам и целиком отдаться любимому делу. Я смогу... «Вы можете отвезти меня в другое место?» Спросил я водителя и тут удивленно взглянул на меня через зеркало заднего вида. «Да, куда едем?» «Пещера Газго. Это окраина города Кенза. Знаете?» ты «Еще спрашиваете...» «Но, девушка, вы точно хотите лезть туда в таком виде?» Я посмотрела на часы. «Сколько туда ехать? К пяти вечера успеем?» «К пяти? Дай бог, к 6 «Все против меня! Давайте попробуем! Плачу в десять раз больше, если довезете меня туда к без пятнадцати пять!» «Вызов принят, красавица! Полетели!»